Глава 137. Откровение Герры Марьи. 1949 год. Я начала подумывать о возвращении на родину, но вспомнила ребят в кафе Озеро. озера. Даже они были настолько ограниченными, что в разговорах с ними я могла раскрыть себя разве что на 33%. Может, я и не была сломлена, как мой отец, но война выбросила меня далеко за пределы огороженного пространства под названием «Жизнь обычных людей». Я пережила такое, что другие не могут увидеть до тех пор, пока эта ограда не рухнет. Так что в кругу друзей я сидела не за одним столом с остальными, а в стороне, в еще не остывшей воронке от снаряда. Зато здесь, в Лаквинте-де-Крио, я оказалась в неком временном положении, конца которому не предвиделось. Папа совсем опустился, даже на биржу труда в столицу звонить перестал. Может, мне больше не стоит с ним возиться? Может, мне стоит поехать, куда глаза глядят, перемахнуть анды, сдать на аттестат зрелости в Чили, уплыть в Тихий океан и под конец стать вождем на острове Пасхи? Моя жизнь только-только начиналась, а его, судя по всему, уже закончилась. Нет, я не могла его бросить. Мой отец стал таким слабышом, что я и думать не могла о том, чтобы его бросить. Увести его с собой в столицу? Нет, как я буду таскать его, этого живого мертвеца, по местным бесшторным пансионатам? А какие возможности у нас есть еще? Пока я так рассуждала, в голову мне пришла удивительнейшая идея. Может, она и была безумной, но таковой была и вся ситуация, породившая ее. В этих краях было немало немецких иммигрантов, и на одну из ближайших фирм собирались устроить «Октоберфест». Вот так, ни больше, ни меньше. Мне удалось отпроситься у Бенов, и я уселась за длинный стол во дворе вместе с деревенской молодежью. Было так странно попивать немецкое пиво с солеными кранделями под взглядом зеленых попугаев. Но человек привыкает ко всему даже к тому, что в канун Рождества его будет жужжание жуков. За соседним столом сидели толстяки, кожаные штаны, и наяривали мюнхенские пивные песенки. В те годы немцам, чтобы петь, приходилось ехать на другую сторону земного шара. После первой кружки я протиснулась в крошечный бар, где помещалась уборная. В дверях я столкнулась со странной парочкой, Девица в немецком национальном костюме и настоящий аргентинский ковбой Гаучо. Из их жизнерадостного смеха вырисовалось неожиданное решение нашей с отцом будущей судьбы в стране серебра. Эта акция требовала большого проворства, но если план удастся, мы совсем скоро заживем припеваючи. Старый крокодил не вечен, а его сын уж точно долго не протянет. Бенны сейчас упражнялись в метании ножей с удвоенным рвением. Я не рассказала об этом ни папе, никому другому, а через некоторое время собралась в столицу показаться врачу. «Это по женской части», — объяснила я семейству и в целом не соврала. Папа обещал в это время присмотреть за Гектором.